Русская народная сказка Заколдованная королевна. В некоем королевстве служил у короля солдат в конной гвардии. Прослужил 25 лет верою и правдою. За его верную службу приказал король отпустить его в чистую отставку и дать ему в награду Ту самую лошадь, на которой в полку ездил с седлом и со всею сбруею. Простился солдат со своими товарищами и поехал на родину. День едет, и другой, и третий. Вот и вся неделя прошла, и другая, и третья. Не хватает у солдата денег, нечем кормить ни себя, ни лошадь, а до дому далеко-далеко. Видит, что дел-то больно плохо, сильно есть хочется, стал по сторонам глазеть и увидел в стороне большой замок. — Ну-ка, — думает, — не заехать ли туда, а вось хоть на время в службу возьмут. Что-нибудь-то заработаю. Поворотил к замку, въехал во двор. Лошадь на конюшню поставил и задал ей корму. А сам в палаты пошёл. В палатах стол накрыт. На столе и вина, и еда, чего только душа хочет. Солдат наелся, напился. Теперь, думает, и поспать можно. Вдруг входит медведица. — Не бойся меня, добрый молодец, ты на добро сюда попал. Я не лютая медведица, я красная девица, заколдованная королевна. Если ты устоишь да переночуешь здесь три ночи, то колдовство рушится. Я сделаюсь по-прежнему королевную и выйду за тебя замуж. Солдат согласился. Медведица ушла, и остался он один. Тут напала на него такая тоска, что на свет бы не смотрел. А чем дальше, тем сильнее. На третьи сутки до того дошло, что решился солдат бросить всё и бежать из замка. Только как не бился, не старался, не нашел выхода. Нечего делать, поневоле пришлось остаться. Переночевал и третью ночь. Поутру является к нему королевна красоты неописанной. Благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться. В тот час они свадьбу сыграли и стали вместе жить ни о чем не тужить. Через сколько-то времени вздумал солдат об своей родной стороне. Захотел туда побывать. Королевна стала его отговаривать. — Оставайся, друг, не езди. Чего тебе здесь не хватает? Нет, не могла отговорить. Прощается она с мужем, дает ему мешочек, с семечком насыпан и говорит. — По какой дороге поедешь — По обеим сторонам кидает и семя. Где оно упадет, там в ту же минуту деревья повырастут. На деревьях станут дорогие плоды красоваться, Разные птицы песни петь, А заморские коты сказки сказывать. Сел добрый молодец на своего заслуженного коня И поехал в дорогу. Где не едет, по обеим сторонам семя бросает. И следом за ним леса поднимаются Так и ползут из сырой земли. Едет день, другой, третий, И увидал, в чистом поле караван стоит. На травке, на муравке купцы сидят, В карты поигрывают, А возле них котел висит. Хоть огня и нет под котлом, А варева ключом кипит. — Экая дива! — подумал солдат. Огня не видать, а варева в котле так и бьёт ключом. Дай поближе взгляну. Своротил коня в сторону, подъезжает к купцам. Здравствуйте, господа честные. А того и невдомёк, что это не купцы, а все черти. Хороша ваша штука, котёл без огня кипит. Да у меня лучше есть. Вынул из мешка одно зёрнышко и бросил на зим. Туш-минуту выросло вековое дерево. На том дереве дорогие плоды красуются, разные птицы песни поют, заморские коты сказки сказывают. Тот час узнали его черти. «Ах!» — говорят между собой. «Да ведь это тот самый, что королевну избавил. Давайте-ка, братцы, поим его зато зельем, и пусть он полгода спит!» его угощать и опоили волшебным зельем. Солдат упал на траву и заснул крепким беспробудным сном, а купцы, караван и котел миг исчезли. Вскоре после того вышла королевна в сад погулять. Смотрит, на всех деревьях стали верхушки сохнуть. «Не к добру», — думает. «Видно, с мужем что-то худое приключилось. «Три месяца прошло, пора бы ему и назад вернуться, а его нет как нету». Собралась королевна и поехала его разыскивать. Едет по той дороге, по какой и солдат путь держал. По обеим сторонам леса растут, и птиц поют, и заморские коты с казки мурлыкают. Доезжает до того места, что деревьев не стало больше. Извивается дорога по чистому полю и думает, «Куда ж он подевался? Не сквозь землю же провалился?» Глядь, стоит в сторонке такое же чудное дерево и лежит под ним ее милый. Подбежала к нему, ну и толкать будить. Нет, не просыпается. принялась щипать его, колоть под бока булавками. Колол, колола, он и боли не чувствует, точно мёртвый лежит, не ворохнётся». Рассердилась королевна и сердцов проклять промолвила. «Чтоб тебя Соня негодного буйным ветром подхватила и в безвестные страны занесло!» Только успела вымолвить, как вдруг засвистали, зашумели ветры, И в один миг подхватила солдата буйным вихрем и унесло из глаз королевны. Поздно одумалась королевна, что сказала слово «нехорошее», заплакала горькими слезами, воротилась домой и стала жить одна-одинехонько. А бедного солдата занесло вихрем далеко-далеко, за три-дведь земель, в три-десятое государство, И бросила на косе промеж двух морей. Упал он на самый узенький клинышек. Направо ли сонный оборотится, налево ли повернется, Тот час в море свалится. И поминай, как звали. Полгода проспал добрый молодец, Ни пальцем не шевельнул. А как проснулся, сразу вскочил прямо на ноги. Смотрит, с обеих сторон волны поднимаются И конца не видать морю широкому. Стоит да в раздумье сам себя спрашивает. Каким чудом я сюда попал? Кто меня затащил? Пошёл по косе и вышел на остров. На том острове гора высокая да крутая, верхушкою да облаков хватает. А на горе лежит большой камень. Подходит к этой горе и видит. Три черта дерутся, клочья так и летят. — Стойте, окаянные! За что вы деретесь? — Да видишь, третьего дня помер у нас отец. И остались после него три чудные вещи. Ковер-самолет, сапоги-скороходы да шапка-невидимка. Так и мы поделить не можем. — Эх вы! Из-за таких пустяков бой затеяли! Хотите, я вас разделю, все будете довольны, никого не обижу. А ну, земляк, раздели, пожалуйста. Ладно, бегите скорее по сосновым лесам, наберите смолы по сто пудов и несите сюда. Черти бросились по сосновым лесам, набрали смолы триста пудов и принесли к солдату. Теперь притащите из пекла самый большой котел. Черти приволокли большущий котел, бочек сто войдет, и поклали в него всю смолу. Солдат развел огонь, и как только смола растаяла, приказал чертям тащить котел на гору и поливать ее сверху донизу. Черти мигом и это исполнили. «Ну-ка», — говорит солдат, — «пихните теперь вон тот камень, пусть он с горы катится». А вы трое за ним вдогон к приударьте. Кто прежде всех догонит, тот выбирай себе любую из трех диковинок. Кто второй догонит, тот из двух остальных бери, какая покажется. А затем последняя диковинка пусть достанется третьему. Черти пихнули камень, и покатился он с горы шибк-шибка. Бросились все трое вдогонку. Вот один черт нагнал, ухватился за камень. Камень тотчас повернулся, подворотил его под себя и вогнал в смолу. Нагнал другой черт, а потом и третий. И с ними то же самое. Прилипли крепко-накрепко к смоле. Солдат взял под мышку сапоги-скороходы, да шапку-невидимку, сел на ковер-самолет И полетел искать своё царство. Долг ли, коротко ли прилетает к избушке. Входит, в избушке сидит бабьяга, костяная нога, старая да беззубая. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Здравствуй, бабушка. Скажи, как бы мне отыскать мою прекрасную королевну? Не знаю, голубчик. Видом её не видывала, слэхом про неё не слэховала. Ступай ты за столько-то морей, за столько-то земель... Там живет моя средняя сестра. Она знает больше моего. Может, она тебе скажет. Солдат сел на ковер самолет и полетел. Долго пришлось ему по белу свету странствовать. Захочется ли ему есть-пить? Сейчас наденет на себя шапку-невидимку, спустится в какой-нибудь город, зайдет в лавки, наберет, чего только душа пожелает, на ковер И летит дальше. Прилетел к другой избушке. Входит, там сидит бабьяга, Костяная нога, старая да беззубая. «Здравствуй, бабушка! Не знаешь ли, где найти мне прекрасную королевну?» «Нет, голубчик, не знаю. Поезжай-ка ты за столько-то морей, За столько ты земель, Там живет моя старшая сестра. Может, она ведает?» «Эх ты, старая!» «Сколько лет на свете живёшь, а доброго ничего не знаешь!» Сел на ковёр самолёт и полетел к старшей сестре. Долго-долго странствовал, много земель и много морей видел. Наконец прилетел на край света. Стоит избушка, а дальше никакого ходу нет — Одна тьма кромешная, ничего не видать. Ну, думает, коли здесь не добьюсь толку, больше лететь некуда. Входит в избушку, там сидит бабьяга, костяная нога, седая да беззубая. Здравствуй, бабушка, скажи, где мне искать мою королевну? Подожди немножко, вот я созову всех своих ветров и у них спрошу. Ведь они по всему свету дуют, так должны знать, где она теперь проживает. Вышла старуха на крыльцо, крикнула громким голосом, свистнула молодецким посвистом. вдруг со всех сторон поднялись, повели ветры буйные, только изба трясется. — Тише, тише! — кричит бабьяга. И как только собрались ветры, начала их спрашивать. — А ветры мои больные по всему свету вы дуете. Не видали ли где прекрасную королевну? — Нет, нигде не видали, — отвечает ветра в один голос. — Да все ли вы на лицо? — Все, только южного ветра нет. Немного погодя прилетает южный ветер. Спрашивает его старуха. «Где ты пропадал до сих пор? Еле дождалась тебя». «Виноват, бабушка. Зашел в новое царство, где живет прекрасная королевна. Муж у нее без вести пропал, так теперь сватают ее разные цари и царевичи, короли и королевичи». «А сколь далеко до нового царства?» «Бешему тридцать лет идти». «На крыльях десять лет нести, а я, повею, в три часа доставлю». Солдат начал просить, чтоб Южный Ветер взял его и донес в новое царство. «Пожалуй», — говорит Южный Ветер, — «я тебя донесу, коли дашь мне волю погулять в твоем царстве три дня и три ночи». «Гуляй хоть три недели». «Ну, хорошо». Вот я отдохну, денька два-три, соберу силами, тогда и в путь. Отдохнул южный ветер, собрался с силами и говорит солдату. «Ну, брат, собирайся, сейчас отправимся, досмотри, да не бойся, цел будешь». Вдруг зашумел, засвистал сильный вихрь, подхватил солдат на воздух и понесло через горы и моря под самыми облаками. И ровно через три часа был он в новом царстве, где жила его прекрасная королевна. Говорит ему южный ветер, «Прощай, добрый молодец, жалеючи тебя, не хочу гулять в твоем царстве. Что так?» Потому, если я загуляю, ни одного дома в городе, ни одного дерева в садах не останется, всё вверх дном поставлю. — Ну, прощай, спасибо тебе, — сказал солдат, надел шапку-невидимку и пошел в белокаменные палаты. Вот пока его не было в царстве, в саду все деревья стояли с сухими верхушками. А как он явился, тотчас ожили и начали цвесть. Ходит он в большую комнату, а там сидят за столом разные цари-царевичи, короли-королевичи, что приехали за прекрасную королевну свататься. Сидят да сладкими винами угощаются». Какой жених не нальет стакан, только к губам поднесет. Солдат тотчас хвать кулаком по стакану и сразу вышибет. Все гости тому удивляются, а прекрасная королевна в ту же минуту догадалась. Верно, — думает, — мой друг воротился. Посмотрела в окно, в саду на деревьях все верхушки ожили, и стала она своим гостям загадку загадывать. Была у меня золотая нитка с золотой иголкой. я ту иглу потеряла и найти не чаяла. А теперь та игла нашлась. Кто отгадает эту загадку? За того замуж пойду. Цари и царевичи, короли и королевичи долго над той загадкою ломали свои мудрые головы, а разгадать никак не могли, говорит королева. Покажись, мой милый друг. Солдат снял с себя шапку-невидимку, взял королевну за белые руки и стал целовать в уста сахарные. — Вот вам и разгадка, — сказала прекрасная королевна. — Золотая нитка — это я, а золотая иголка — это мой верный муж. Куда иголочка — туда и ниточка. Пришлось женихам оглоблю поворачивать. Разъехались они по своим дворам, а королевна стала со своим мужем жить-поживать да добра наживать. Сказку тебе прочитала совушка Сонюшка.